Содержание. Часть первая. Проблемы. Проблемы взаимоотношений. Проблемы спасения. Проблемы целесообразности. Часть вторая. Парад. Однопроходные или яйцекладущие. Сумчатые. Насекомые ядные. Шерстокрылы. Рукокрылые. Неполнозубые, зайцеобразные, грызуны, хищные, хоботные, непарнокопытные, мозоленогие, парнокопытные, приматы.